Глава третья. Первое, что бросилось ей в глаза в больнице, потеки Беттиля на стенах приёмной. Она торопила. Бриджкэнди была лучшей больницей в городе, когда она была маленькой. Сюда ложились на операции кинозвезды, и меньше всего она ожидала увидеть здесь пятна кроваво-красной слюны. Отбросив брезгливость, Смита подошла к стойке, где сидела усталая медсестра. Чем могу помочь? – спросила она. Здравствуйте, я хочу узнать номер палаты. Пациентка Шеннон Карпентер. Женщина уставилась куда-то поверх ее плеча и проговорила: «Посещение с одиннадцати. До тех пор никого не пускаем». Смита сглотнула. Ясно, я только сегодня ночью прилетела в Мумбаи и с одиннадцати без исключений. Раздражение Смиты отразилось на ее лице. Ясно, но вы можете сказать мне номер палаты, чтобы в одиннадцать часов, мэм, я вас слышала, просто хочу узнать номер палаты, чтобы больше вас не беспокоить. Женщина зло сверкнула на нее глазами. Палата номер двести девять. Теперь сядьте, пожалуйста. За неимением других вариантов, как престыженная школьница Смит осела ждать приёмной под пристальным взглядом дежурной. Она следила за стёлкой часов. Ждать, к счастью, осталось недолго. Как только стрелка совняла с 11-часовой отметкой, она встала и направилась к лифтам, где уже скопилась очередь. Рядом была лестница. Палата Шеннон на втором этаже, можно и по лестнице подняться. Приветливая медсестра проводила её в палату. В другом конце коридора Смитa заметил группу людей. Какой-то мужчина говорил на повышенных тонах. Она отвернулась и стала искать нужный номер на двери. Проходя мимо пустой палаты, случайно увидела море за окном, и неожиданно нахлынули воспоминания. В детстве они с отцом приходили в Бридж-Кенди. Он навещал больного коллегу. Она тогда удивилась, что море так близко, и решила, что больница находится на корабле. Папа рассмеялся и сжал её плечо. Она подошла к группе мужчин в коридоре и хотела было отвернуться и не подслушивать их оживлённый спор, когда заметила среди споривших Махана. Вчера вечером он был расслаблен, но сейчас выглядел напряжённым и сердитым и недовольно смотрел на медсестру и молодого врача в белом халате. Говорю вам, сейчас же позовите доктора Пала. Пациентке нужно повысить дозу обезболивающего. Но сер, я же вам говорил, запротестовал молодой врач. Ар-яр, сколько можно об одном и том же? Говорю же, мы недовольны лечением, а сейчас приведите старшего врача. Как скажете. Молодой врач быстро ушёл, медсестра последовала за ним. "Привет", сказала Смитта. Махан вздрогнул и посмотрел на неё. "О, здравствуйте", ответил он. "Простите, не ожидал увидеть вас одну. Я как раз хотел за вами заехать". "Видите, а я сама справилась". Смитта заметила рядом с ним женщину. "Здравствуйте, я Смитта. Спутница Махана на вид ей было лет двадцать пять широко улыбнулась. О, здравствуйте, мэм. Мы с вами вчера говорили по телефону. Я Нандини, переводчица Шенан. Очень приятно, ответила Смита, но испытала смутное недовольство. Сколько же у Шенан помощников? Может, и не надо было прерывать ее отпуск? Где палаток? Не можно? Да, мэм, через минуту. Нандини смущенно покосилась на Махана и ушла. Ей меняют судно, объяснил Махан в ответ на недоуменный взгляд Смиты. О, Смита вздрогнула. Как им это? Они очень осторожны, но Шеннон так не кажется. Думаю, с дешними сестрами еще не приходилось слышать такую отборную ругань. Смита заметила, что он с трудом сдерживает смех. Понимаю, в редакции Шеннон тоже этим знаменита. Она склонила голову набок. А вы сегодня не работаете? Нет, вообще-то я в отпуске и должен был поехать в Сингапур на этой неделе, но мой попутчик заболел лихорадкой денге, пришлось отменить. В ближайшие две недели я свободен. А почему сами не поехали? Одному скучно, его лицо погрустнело. Я не такой, как вы, Шеннон. Вы независимые, а я терпеть не могу путешествовать один. Я вообще не люблю одиночество. В этом смысле я типичный мумбайский мальчик. В его голосе слышался сарказм, словно он сам над собой смеялся. И всё же, ни один уважающий себя американский мужчина не признался бы в таком. Если бы она услышала эти слова от кого-то из индейских американцев, с которыми мама пыталась её свести, когда Смита была помоложе, она бы испытала презрение. Но здесь, в коридоре мумбайской больницы, это казалось нормальным. Обычные человеческие чувства. Смита понимала Махана. Что ж, со вздохом сказала она. Похоже и у вас, и у меня отпуск накрылся. Из палаты вышел санитар и Нанди не пригласила их зайти. Заходите, мэм, сказала она. Шеннон вас очень ждет. Шеннон лежала на кровати со слегка приподнятым изголовьем, волосы разметались по подушке. Она смогла выдавить из себя улыбку, но Смита заметила испаренную у нее на лбу и затуманившиеся от боли серые глаза. Привет, подруга. Смита наклонилась и поцеловала ее в щеку. Привет, ты приехала. Нандини пододвинула стул. Садитесь, мэм, сказала она. Смита села и взяла Шеннон за руку. Вот не повезло, сказала она. Какая нога? Правое бедро. Я сама виновата. Шла по улице и смотрела в телефон, споткнулась об бордюр. Очень жаль. Смита подняла голову и увидела Махана и Нандини. Они переговаривались в другом углу палаты. Когда операция, Махан сказал, они ждут хорошего хирурга. Неужели он один на всю больницу? Шен поморщилась. Операция сложная. Я уже ломала эту кость 20 лет. Не спрашивай как. Придётся сначала удалить старый протез и вставить новый, а вокруг старого кость разрослась. В общем, всё сложно. А у этого доктора Шахан небольшой опыт таких операций. О боже, Шенн, я и не знала. Ага. Шенн повернулась к Махану. Махан, так ты попросил их позвать другого врача? Да, дежурный врач сказал. Он повернулся к двери. А вот и доктор. Доктор Пал был высоким, но сильно сутулился. Стекла очков были мутными, из-под очков смотрели усталые глаза. Здравствуйте, мэм, поздоровался он. Чем могу помочь? Шеннон сменила тон на вежливый. Простите за беспокойство, доктор. Я просто хотела кое о чем спросить. Во-первых, когда приедет доктор Шахани, и во-вторых, боль просто ужасная. Можете дать мне обезболивающее посильнее? Лицо пожилого врача оставалось бесстрастным. У вас сломана шейка бедра, мисс Каппентер. Боль пройдёт после операции. К сожалению, доктор Шахан не вернётся только послезавтра. Шеннн поморщилась. О, боже. Мне очень жаль. Лицо доктора Пала чуть смягчилось. Попробуем подобрать другие обезболивающие. Или, если хотите, назначим операцию на завтра, но оперировать будет другой врач. Шеннн беспомощно уставилась на Махана. Что скажешь? На скуле Махана дрогнул мускул. А этот другой врач также хорошо оперирует. Доктор Пал ненадолго замолчал. Шахан не наш лучший хирург, наконец ответил он. А ваш случай сложный из-за старого протеза. А вы можете прямо сейчас дать ей обезболивающее? – спросил Махан, чтобы она не мучилась. Тогда мы посоветуемся и примем правильное решение. Смита краем глаза наблюдала за Шеннон и думала, не связывает ли их с Маханом нечто большее, чем дружеские отношения, хотя тот утверждал, что нет. Она никогда не видела, чтобы Шеннон так полагалась на мужчину. С другой стороны, она никогда не видела Шеннон в таком состоянии. Доктор Пал отклянился. Я вам сообщу, сказал он и вышел из комнаты. Спасибо, Махан, сказала Шеннон и повернулась к Смите. Видишь, почему я попросила тебя приехать, Смитс? Я побуду с тобой и во время операции и после, поспешно ответила Смит. У меня накопилось много отгулов. Останусь надолго, если понадобится. Шеннон покачала головой. Не волнуйся, со мной Махан. Она прикрыла глаза. А ты читала мои репортажи о Мине, которая судится с братьями? Дело о поджоге, где мужа сожгли заживо. Что? Ах да, конечно, ответила Смита, припоминая подробности. Она просмотрела эти репортажи вскользь. Подобные истории из Индии были для нее сильным триггером и вызывали неприязнь. Отлично, сказала Шеннон. Скоро оглашают вердикт. Кто-то должен об этом написать. Тебе придется поехать в Бирват. Это деревня мин. Смита уставилась на Шеннон. Не поняла? Наконец проронила она. Скоро вынесут вердикт по делу, повторила Шеннон. Нам нужен репортаж. Атмосфера в палате вдруг стала тяжёлой и напряжённой, а Смитта почувствовала, как в ней закипает гнев. Она видела, что Махан и Нанди не смотрят на неё в ожидании. Закусив нижнюю губу, она попыталась вспомнить детали вчерашнего телефонного разговора с Шеннон. Упоминала ли та истинную причину, по которой она позвала её в Мумбаи? Кажется, нет. Почему Шеннон сразу всё не рассказала? Не доумевала Смитта, не в силах отделаться от чувства, что ею манипулировали и вынудили вернуться в город, куда она поклялась никогда не возвращаться. А почему вы не можете нанять независимого журналиста, спросила Смитта. Я думала, ты вызвала меня, чтобы помочь с операцией. Махан поднял голову. Теперь и он всё понял. Я для этого тебя и вызвала, растерянно ответила Шенн. Тут Смита поняла, что из-за боли её подруга всё путает. В общем, такое дело, продолжила Шеннон, не заметив недовольства подруги. Не знаю, помнишь ли ты эту историю. Женщину Мину подожгли братья за то, что она вышла за мусульманина. Мужа убили, она тоже еле выжила. Адвокат женщина взялась защищать её бесплатно, и полиции ничего не оставалось, кроме как заново открыть расследование. Шеннон открывала глаза и снова зажмуривалась, словно сражалась одновременно со сном и болью. Как бы то ни было, суд состоялся и скоро вынесут вердикт. А если бы ты знала, как медленно идёт судопроизводство в Индии, она быстро взглянула на Махана, то поняла бы, что случилось настоящее чудо, и мы должны быть там, когда вынесут решение Смита. Понимаю, кивнула Смита, но почему ты не обратилась в редакцию в Дели, чтобы кто-то из местных этим занялся? Шеннон потянулась и нажала на кнопку вызова медсестры. Извини, Сил нет больше терпеть, так бедро болит. Попрошу еще обезболивающее. Я приведу сестру. Гнновенно отреагировал Макан, но Шен покачал головой. Не надо, мы и так их застрящали. Сейчас кто-нибудь придет, они быстро приходят. Шенан повернулась к Смите. Джеймс мог бы подменить меня, но он сейчас в Норвегии, жена рожает. А Ракеш, он взял другой мой материал. И Мина, она не станет говорить с мужчиной Смитс. Мусульманская деревня, консервативные нравы. Сама понимаешь. Она права, подтвердил Махан. Я мои родители из Сурата. Это недалеко от Бирвада, по другую сторону границы Махараштры и Гуджарата. Я этих людей знаю. Женщине просто не разрешат говорить с мужчиной. В палату вошла сестра и Шенам попросила дать ей обезболивающее. Шукрия, ответила она, а сестра удивленно улыбнулась, услышав, что американка поблагодарила ее на хинди. Не за что, мэм, ответила она. Шеннон тихо застонала и сжала руку Смита в ожидании, когда боль пройдёт. "Почему тебе не поставили капельницу с морфием?" спросила Смита. Шеннон скептически взглянула на неё. "В Индии морфий не раздают направо и налево, как у нас в Америке. Вот поправлюсь и напишу об этой проблеме". "Какой абсурд". В палате вдруг повисла тишина, будто у всех кончились слова. Смита повернулась к Нандини. "Вы там бывали в Бирваде?" Это далеко от Мумбаи. Да, 5 часов на машине, мрачно ответила Нандини, и Смита поразилась перемене в её тоне. "Ясно". Смита покусала ногти, выгадывая время или лихорадочно соображая. Когда звонок Шеннон резко оборвал её отпуск, она смирилась с тем, что ей придётся снова побывать в Мумбаи. Сидя в номере отеля на Мальдивах, Смита вспоминала, как много их Шеннон связывала. Они вместе работали в Филадельфийском Вестнике. Потом по протекции Шеннон Смиту устроилась на работу в Нью-Йорке. Когда восемь месяцев назад умерла мать Смиты, Шеннон в то время находившаяся в США, взяла три дня отгулов и прилетела в Агаио на похороны. Именно этот дружеский жест и чувство невыплаченного долга побудили Смиту согласиться, когда Шеннон попросила ее прилететь в Мумбаи. Но ей казалось, что она летит туда на несколько дней, чтобы помочь Шеннон оправиться после операции. Вместо этого на неё обрушилось всё, что она ненавидела в этой стране. Дурное обращение с женщинами, религиозная вражда, консерватизм. Но ведь гендерные темы моя специальность, напомнила себе Смитта. Само собой Шеннон обратилась именно к ней, учитывая, что лететь до Мумбаи ей было всего 3 часа. А что от меня требуется?, спросила Смитта. Обычный репортаж? сама решила. ответила Шеннон. Мы же сначала встретиться с Миной и написать о ней маленькую статью. О чём она думает? Её надежды и мечты, а потом репортаж с реакции на постановление судьи. Что скажешь? Она взглянула на Нандине. Нан чистое золото, настоящий профессионал. Она во всём тебе поможет. Смитта решила указать на очевидное. Но мне не нужен переводчик. Мой хинди не идеален, но думаю, я справлюсь. Они же на хинди говорят. Да, и на особом диалекте маратхи. Извините, что вмешиваюсь, заметил Махан. Но главная трудность не в языке, а в том, как туда добраться. Это глухая деревня. Проводник вроде Нандини очень пригодится. Она знает дорогу. Нандини, стоявшая за его спиной, нахмурилась, но никто, кроме Смита, этого не заметил. Там есть железнодорожная станция, но до Бервада от неё далеко, продолжала Шеннон. Даже мотель, где мы обычно останавливаемся, на приличном расстоянии от деревни. Тебе понадобится машина. Смит кивнула. У неё не было ни малейшего желания ездить по Индии поездами. Вернулась медсестра, принесла таблетки и бутылку воды, но Шеннон жестом попросила её оставить их на прикроватном столике. Когда сестра вышла, Шеннон погрустнела. После этих таблеток я вырубилась на несколько часов. Мне надо рассказать тебе всё сейчас. Хорошо, ответила Смит. Она совершенно не контролировала ситуацию. Отказаться от задания было нельзя. Как она объяснит Клиффу редактору, что сначала бросила сюда сломя голову, а потом отказалась сделать репортаж? Клифф наверняка одобрил идею Шеннон с ней связаться. Черт, подумала Смитта, да он наверняка решил, что делает мне одолжение и подкидывает интересный сюжет. Но почему он ее не предупредил? Сказал бы хоть что-нибудь, чтобы избавить ее от этой неловкой ситуации. Шеннон стиснула зубы, изнемогая от боли и заговорила быстрее, потянувшись за двумя белыми таблетками и бутылкой с водой. У Смиты свело живот. У неё никогда не было переломов, и она вдруг поняла, как ей повезло. Дай мне телефон, я перешлю тебе номер Анджали, сказала Шеннон. Это адвокат Мины. Она работает с ней бесплатно. Насколько я знаю, Мина по-прежнему живётся с фекровью на окраине Бирвада. Братья Мины, между прочим, вышли под залог и разгуливают на свободе. Хочешь верь, хочешь нет. С ними тоже можешь поговорить. А ещё возьми интервью у деревенского главы. Этот мужик просто песня. Он терроризировал Мину ещё до брака. Она проглотила таблетки. Почитай мои старые репортажи. Там есть название деревни, где живут братья. А может, Нандини вспомнят. И ещё у них есть сестра. Шен поставила стакан на столик. Спасибо, что помогаешь, Смитс. Я у тебя в долгу. Смит отбросила последние сомнения. На самом деле, если бы они поменялись ролями, она попросила бы о том же одолжении, и Шеннон помогла бы ей без капли недовольства и не сказала бы ни слова против. "Не говори глупости", отмахнулась она. "Сегодня же позвоню Анджали и решу, когда поедем. Хочу быть здесь во время операции". "Не нужно, Махан мне поможет". "Смита права", оживлённо закивала Нандини. "Мы должны быть здесь во время операции". "Не надо", ответила Шеннон. "Лучше помогай Смитти". Они проговорили ещё 15 минут, а потом глаза у Шэна начали слипаться. Через несколько минут она громко вздохпнула и начала мерно посапывать. Смит повернулась к Махану. Скоро она придёт в себя. Тот растерянно посмотрел на неё. В себя? Э, извини, долго она проспит под этими таблетками. А, теперь понял. Часа 3-4, но от боли часто просыпается раньше. Ясно. Смит огляделась. Ей надо было поговорить с ним наедине. Думаешь, А есть здесь столовая, где можно выпить кофе? Да, конечно, ответил он. Хочешь, принесу. Я пойду с тобой, сказала она и встала, прежде чем он успел отреагировать. Повернулась к Нандине. Что тебе принести? Ничего не надо, спасибо. Уверена, ты выглядишь усталой. Да. Ну ладно. Не злись на Нандине, сказал Махан, когда они вышли из палаты. Она очень волнуется за Шеннон, чувствует ответственность за неё. Ну почему? Шеннон же случайно упала. Махан пожал плечами. Наддини из малообеспеченной семьи, нищая прослойка среднего класса. Первая в семье поступила в колледж, работает американской журналисткой, которая очень хорошо к ней относится, ценит. Западные редакции хорошо платят. Неудивительно, что она так предана Шеннон. А вы Шеннон давно знакомы? Года 2. Ты хороший друг, сказала Смит, пока они ждали лифт. Молодец, что так ей помогаешь. Ты тоже даже прервала отпуск и вернулась на родину, чтобы ей помочь. На родину Ну да, ты же здесь родилась, верно? Да, но мы уехали, когда я была подростком, она покачала головой. Даже не знаю, не воспринимаю Индию как родину. А как ты её воспринимаешь? Что с ним такое? Почему он так к ней цепляется? Я никак не воспринимаю, наконец ответила она. Я вообще мало о ней думаю. Безобид махань кивнул и через некоторое время добавил: Знаешь, в колледже у меня был друг. Он поехал в Лондон на месяц на летние каникулы. Всего на месяц. А когда вернулся, стал говорить с британским акцентом, как гора. Двери лифта открылись, и они вошли. Смитта ждала, что у Махана ещё что-то скажет, но тот молчал. А я тут причём? Спросила она наконец. Я просто терпеть не могу этот комплекс неполноценности во многих наших, моих соотечественниках. Мол, западное, значит, лучшее. Она подождала, когда они выйдут из лифта. С ними вместе ехал молодой парень и подслушивал их разговор. А в коридоре сказала: «Я тебя понимаю, но я уже двадцать лет живу в Штатах и я гражданин США». Макан остановился и посмотрел на нее сверху вниз, пожал плечами. «Извини, Яр, зачем мы вообще заговорили на эту тему? Чало, пойдем лучше за кофе. Столовая там». Смити почему-то показалось, что она упала в его глазах. Ну и пусть идет к чёрту, подумала она. Националист несчастный. Я сегодня не завтракал, сказал он. Хочешь что-нибудь кроме кофе? Я плотно позавтракал в отеле. Ну ты ешь, не стесняйся. Махан заказал масала-досу. Смит хотела взять свежевыжатый сок, но передумала и ограничилась кофе. В детстве очень любила сок из сладкого лайма, сказала она. Так закажи. Боюсь, как бы не было расстройства желудка, потому что желудок-то уже американский, насмешливо, но беззлобно произнёс он. Принесли его блинчики. Махан оторвал кусочек и протянул ей. Бери, бери, яр. Ничего с тобой не случится. А если и случится, глянься, мы же в больнице. Смита закатила глаза, взяла блинчик. Даже без картофельной начинки у него был божественный вкус. Ничего подобного в Штатах она не пробовала. Как же вкусно, сказала она. Лицо Махана просияло. Он тут же подозвал официанта и заказал еще порцию. Съешь пока мои, я подожду. Ну уж нет, ты ж не завтракал. А ты смотришь на мои доски, как голодающая Африка. Ешь, ты явно соскучилась по вкусу родины. В глазах Смита вдруг заблестели слёзы, что стало неожиданностью для них обоих. Она смущённо отвернулась. Она не знала, как объяснить, что его слова напомнили ей о матери, которая также с тоской отзывалась о видах, запахах, вкусах Индии. Махан откинулся на спинку стула и с удовлетворением смотрел, как она ест. Вот видишь, сказал он через пару минут. В душе ты по-прежнему Деси. Смитта перестала жевать. Почему это для тебя так важно, чтобы я вновь прониклась любовью к родине? Слово родина, она заключила в воздусные кавычки. Официант поставил перед Маханом тарелку с ещё одной порцией масала-доса. Шукрия, сказал Махан и снова повернулся к Смитту. Важно, не важно, не в этом дело, Яр. Я просто не понимаю, как можно уехать из Мумбаи и не скучать. А почему тут скучать? Может быть, потому что тут нельзя в автобусе проехать, чтобы тебя не облапал незнакомый мужик? Или пройтись по улице в коротком платье, потому что улицы кишат бандитами. Почему тут скучать? Не преувеличивая, ответил Махан. Такое не только в Индии бывает. Ну да, конечно. Я просто пытаюсь объяснить, что твой Мумбай и мой Мумбай не одно и то же. Махан поморщился. Ладно, я понял. То же самое говорит моя сестра. Вот и хорошо. Она кивнула и допила кофе. А сколько сестре лет? Двадцать четыре. Она учится в колледже в Мумбаяе? Шоба. Нет, она замужем. Живет в Бангалоре, в Мумбаи остался только я. У тебя тут нет родственников? Нет, хотя и ненавижу быть один. Он так погрустнел, что Смит рассмеялась. Он в чем-то напоминал ей брата Рахита. Если ты не против, я возьму Нандени сэндвич, сказал Мохан. Ей сюда ехать на двух автобусах. Уверен, она еще не завтракала. Да, и в прям вылета Рахит. Хорошо, ответила она и даже не предложила заплатить по счету. Он же считал себя мумбайским мальчиком. А мумбайский мальчик ни за что не допустил бы, чтобы гости платили сами за себя. Это она хорошо помнила.